Лаза Дмитрий Фёдорович. В один из дней февраля неожиданный телефонный звонок начальника службы Смерш нашей 46-й танковой бригады гвардии капитана Ивана Рясника. Он, как и я, ветеран части, вместе воевали на западе и дальнем востоке. Такой суровый орган возглавлял замечательный человек, отзывчивый товарищ С ним можно было решить любой вопрос. Его по-настоящему, а не для показа, уважали танкисты всех рангов. Сколько разных армейских историй он решил не карающим мечом, а по здравому смыслу. Дмитрий, зайди, пожалуйста, ко мне. Иду и думаю, зачем я ему понадобился? Может, что-то связано с рапортом на учёбу? Светлая улыбка Крепкое рукопожатие. И сразу к делу. Ты, Дмитрий, помнишь, у тебя в 43-м году в роте был командиром танкового взвода старший лейтенант Сергей Орлов? Его вопрос меня очень удивил. А откуда тебе, Иван, об этом известно? И почему ты интересуешься этой личностью? А он совсем недавно объявился. Живет на Украине. Вот послушай, какая информация по нашим каналам пришла в бригаду. Просят тебя сказать своё слово о рассказанном Орловым. В конце сорок шестого года старший лейтенант Орлов пришёл в местный военкомат, предъявил удостоверение личности военного образца, которое ему удалось сохранить в немецких лагерях и поведал следующее: во время боёв под городом Рославль, Смоленская область, В сентябре 43-го он был командиром танкового взвода 1-й роты, командир Дмитрий Лоза, 1-го батальона 233-й танковой бригады механизированного корпуса. Его английский танк «Матильда» поступили в Советский Союз по Ленд-Лизу, был подбит. Экипаж погиб, а он тяжело раненый, попал в плен. Орлов находился в нескольких фашистских концлагерях. В марте 44-го года он с группой, состоящей из семи военнопленных, совершил побег. Их преследовали. Четыре человека погибли, а троим удалось уйти. Оставшихся в живых Орлов провел через линию фронта и остался на Украине. Два его салагерника уехали домой. Адреса имеются. В связи с тем, что у Орлова после тяжёлого ранения нога не сгибается, его в армии больше не призывали. На вопрос, почему он, офицер, почти 2 года молчал, не являлся в инкомат, чтобы рассказать всё это, старший лейтенант ответил: "Я плохо себя чувствовал, не думал, что долго проживу. Очень беспокоила рана, больше скрывать своё прошлое нет силы. Пришёл рассказать свою правду о себе". Вам решать мою дальнейшую судьбу. Я слушал исповедь Орлова, а на душе кипело. Говоря о своих бедах, бывший мой сослуживец надеялся, что после такой многолетней жесточенной войны не осталось в живых ни одного свидетеля, офицера или сержанта, танкиста в первой огневой линии. Разве могли они уцелеть в такой сече на танках "Маттильда" с максимальной толщиной брони 80-60 мм? И эта уверенность его крепко подвела. Есть свидетели, и ни один. Они знают всю правду тех боёв под Рославлем. И как вёл себя в них бывший командир взвода. Что ты скажешь, Дмитрий, на услышанное? Ах, мудак, ах, сволочь! Какой побасинку придумал. Еле мог я выдавить из себя, продолжая негодовать. Что так? Чем он тебя сильно обидел? Вот такую истинную историю пришлось изложить, отвечая на последний вопрос гвардии капитана Ивана Решетника. В рассказне Харлова одно верно место и время боёв, но номер части и подразделения, в котором он тогда воевал, И моё звание, фамилию и имя он не забыл. Всё остальное – враньё стопроцентное. 233-я танковая бригада 17 сентября была введена в бой на правом берегу реки Десна. Наступление на Рославль развивалось в медленном темпе по двум причинам. Первое. Противник оказывал упорное сопротивление. Второе. Танки Матильда для действий в лесисто-болотистой местности оказались абсолютно непригодными. Эти машины предназначались для использования в пустынях Африки. Какая умная голова в Москве решила их сюда направить, осталось загадкой. Дело в том, что у названного английского танка ходовая часть полностью закрыта фальшбортом с рядом окошек небольшого размера в его верхней части. В пустыне через последние свободно с траков сыпался песок. В смоленских лесах и болотах за фальшборты набивалась грязь и корни деревьев. Гусеницу практически заклинивало. Даже мотор глох. Приходилось ходовой часть очищать ломом и лопатой. Для чего делали остановки почти через каждые 4-5 километров. 18 сентября во второй половине дня подошли к деревне Гобики, что в 37 км восточнее Рославля. Завязался ожесточённый бой за этот населённый пункт. Десантники при поддержке танков моей роты овладели частью Гобиков. Во второй их половине навзгорье прочно засели гитлеровцы. Наличными силами их оттуда не выбить. Во время атаки в низине одного из огородов танк Орлова засел. Самостоятельно выбраться не смог. Попытались подать ему буксирный трос, а вакационная группа была накрыта миномётным огнём, ранило двоих. Пришлось оставить эти попытки до наступления темноты, до подхода подкрепления из других подразделений бригады. Я приказал Орлову занять круговую оборону вокруг Матильды. ждать прихода ночи, со мной поддерживать непрерывную радиосвязь. Всё им было в точности выполнено. Об этом доложил радист сержант Павел Нижник. Он дежурил у радиостанции. Наступил вечер, на землю начали спускаться сумерки. Подготовили длинный буксир, состоящий из нескольких соединённых танковых тросов. С наступлением темноты он будет подсоединён к Матильде Орлова. И его сразу освободят из болотного плена. Всё было готово к этой операции. В это время в районе застрявшего танка поднялась стрельба. Полимет Брен захлёбывался длинными очередями. Буквально за несколько секунд был опустошён целый диск патронов. Ольба внезапно как вспыхнула, так и прекратилась. Я приказал своему радисту вызвать экипаж Орлова. Узнать, что там случилось, по какому поводу такая необычная стрельба. На все вызовы нижник не отвечал. Через несколько минут он сам вышел с нами на связь и доложил о таком, что у меня волосы встали дыбом. Командир убежал к немцам. Эту сногсшибательную фразу он повторил несколько раз. Я немедленно доложила о случившемся командиру батальона. Вскоре Матильду, командира взвода, вытащили из грязи. Контрасчётчик батальона тут же арестовал её экипаж. Началось расследование, в ходе которого стало известно следующее. После получения приказа командира роты на организацию непосредственной охраны засевшего танка был снят с паренной с пушкой пулемёт Bren. Последний вне машины, ставился на сошку, получался удобный ручной пулемёт. Орлов и командир орудия младший сержант Яков Стройнов Выдвинулись на несколько метров в сторону противника и за бугорком заняли огневую позицию. Механику водителя с автоматом командира взвода приказал находиться у кормовой части танка. Сектор наблюдения и обстрела правый и левый борт Матильды. Сержант нижник, как сказано выше, дежурил у радиостанции, то есть находился в башне. Вот о чём рассказал стройнов. Когда мы остановились на позиции пулемёт, старший лейтенант распорядился мне сползать по пластунски к машине и принести ещё два магазина. Нашей пары может не хватить. Мало ли какой завяжется бой с противником, заключил командир. Я отправился выполнять приказание, набрался до танка, попросил нижника подать мне два диска, принял их Повернулся лицом к пулемётной позиции, чтобы лечь на землю и ползти к блену. Уже начались сумерки, от увиденного остолбенел. Командир с поднятыми руками бежал как окопом неприятели. Я швырнул на траву оба магазина и стремглав помчался к подлицу. С разбега упал возле него. Хотел передёрнуть затвор, чтобы открыть огонь. Затвор на месте не оказалось. Стал шарить глазами вокруг. Впереди справа он валялся на лугу, схватил, моментально поставил на место. Взводный уже подбегал к вражеским окопам, по-прежнему с поднятыми вверх руками. Я хлестанул длиннющей очередью. Вижу, что попал в цель. Орлов завалился в окопы к немцам. В нервном возбуждении продолжал нажимать на спусковой крючок, пока не кончились боеприпасы. Окипаж был снят с танка. И расформирован. Ему вменялась вину, не предотвратил побег командира. А что они могли сделать? Подлец всё предусмотрел, расставил своих подчинённых так, что они не видели начала подлых его действий. Иван Орешетняк слушал меня внимательно, не перебивая. Когда я закончил, спросил: "Так, Дмитрий, ты и не знаешь дальнейшую судьбу экипажа Орлова?" «Хорошо бы еще одного свидетеля найти». Моя улыбка немного разозлила капитана. «Не до усмешек. Дело серьезное. Решается судьба человека». «Мне радостно за тебя и твою службу. Нашли бывшего командира танковой роты 43-го года. Я тебе, Иван, обрисовал всю правду того печального дня. А свидетели могу тебе предоставить хоть сейчас». Решетняк удивленно взглянул на меня. «Хорошо бы еще одного свидетеля найти». Откуда? А Павел Нижник, радист экипажа Орлова, и сегодня служит в батальоне старший писарь штаба. Зови его сюда. Через считанные минуты старший сержант Нижник входил в кабинет контрразведчика бригады. Капитан коротко ознакомил его с документом, прочитанным ранее мне, и попросил рассказать о том, как старший лейтенант Орлов сдался врагу. В наших монологах больших расхождений не оказалось. Решняк был доволен, попросил нас через 2-3 дня принести ему письменное изложение события 18 сентября 1943 года. Что мы и сделали. Где-то через месяц-полтора Иван Григорьевич звонит мне: "Дмитрий, бери нижника и приходите ко мне. Есть интересная информация о Барлове". Вот что нам стало известно из новых материалов, присланных бригадному контрразведчику. Когда Орлову прочитали и показали наши свидетельства, он побледнел. Несколько минут не мог говорить. Понял, он разоблачен. Нашлись очень серьезные очевидцы. Надеяться ему больше не на что. Он знал, какая кара ждет изменника Родины и не стал скрывать свою предательскую биографию. В середине 1942 года попал в плен. Немцы его завербовали. Прошёл необходимую подготовку в разведывательном центре под Берлином. В конце этого же года через Иран был заброшен в Советский Союз. Прибыл в город Горький с документами из госпиталя. Попал в нашу 233-ю танковую бригаду. После сдачи в плен 18 сентября 1943 года находился на излечении в немецком госпитале. Стройнов перебил ему правую ногу. После окончания лечения почти 8 месяцев находился на учёбе в центре подготовки разведчиков, предназначенных для работы в послевоенное время. Затем немцы поместили Орлова в концлагерь, организовали ему с группой пленных побег. В ходе преследования беглецов часть из них была уничтожена, а троих оставили в живых, как свидетелей отважного поступка офицера-танкиста, который вырвался из фашистских застенков, не только сам, но и помог это сделать нескольким соотечественникам. Орлову предписывалось устроиться на жильё, где он пожелает, как известно, он поселился на Украине, ударно трудиться. После окончания войны явится в военкомат, где рассказать о пленении вследствие тяжёлого ранения. Наверняка его отправят в специальный лагерь для проверки. Выйдя на свободу, продолжать честно и усердно работать. На начало ведения разведки её характера поступит соответствующая команда. Час расплаты наступил. Предавший родину получил положенное по закону.